уже достижение цивилизации», — думал Питер Олш. «Достижение цивилизации», — думал он, когда над уличным шумом взвился тоненький острый гудочек. Чётко, быстро карета скорой помощи неслась в больницу, человечно, мгновенно подхватив какого-то бедолагу всего минуту назад где-то рядом на перекрёстке. Кто-то упал без сознания, попал под машину —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 Слава богу, радость, даже вожделение какое-то, вызываемое тем, что ловят вокруг глаза, спасает от всех этих мыслей, гибельных для искусства, для дружбы. Безусловно. И вообще, — думал Питер Олш, — когда карета свернула, и тоненький острый гудочек был слышен из-за угла, и потом еще, пока она пересекала тот над Корт-Роуд, надсадно звеня, —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 «Что-то такое во мне! Ничего не поделаешь!» — думал он, останавливаясь возле почтовой тумбы, вдруг помутившийся от слез. «Из-за чего?» — спрашивается плакать. «Бог его знает!»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 И чтобы узнать ее или там кого-то еще, надо свести знакомство кое с какими людьми, которые ее дополняют, и даже узнать кое-какие места. Она в странном родстве с людьми, с которыми в жизни не перемолвилась словом. То вдруг с женщиной просто на улице, то вдруг с приказчиком, или вдруг с деревом, или с конюшней. И вылилось это в трансцедентальную теорию, которая при Кларисином страхе смерти позволяла ей верить, или она только так говорила, будто верит при её-то скептицизме, что раз очевидное, видимое в нас до того зыбко в сравнении с невидимым, которое со стольким совсем ещё связано, невидимое это и остаётся, возможно, в другом человеке каком-нибудь, вместе каком-нибудь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 И потом, далеко, в самых неподходящих местах, это зернышко вдруг и взойдет, обдаст ароматом и тронет, раскроется зрению, осязанию, вкусу и чувству, и мысли, пролежав много лет неведомо где. Клариса настигала его на палубе, в Гималаях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 Чаще он её видел не в Лондоне, а в деревенской тиши. Сцена за сценой в Бортоне. Вот и гостиница. Он пересёк холл, где высились красные кресла рядом с диванами и чахли в катках астралистые пальмы. Барышня за конторкой подала ему ключ и несколько писем. Он пошёл наверх по лестнице. Чаще всего она видится ему в Бортоне поздним летом. Он гостил у них по неделе, а бывало и по как в те поры водилась. То она стоит на горе, придерживает руками волосы, развивается её плащ, и она им кричит, чтобы поглядели на север Или в лесу она кипятит чай. Пальцы не слушаются, дым выделывает книгсены, веет им в лица, и за ним сквозит маленькое розовое лицо. А как-то она попросила напиться у какой-то старушки. Потом та вышла ещё на крыльцо и глядела им вслед. Они всегда ходили пешком. Остальные ездили. Она терпеть не могла ездить. Она не любила животных, кроме того своего пса. Они истоптали с нею долгие мили дорог. Она, бывала вдруг остановится, чтобы разобраться в округе и тащит его в противоположную сторону. И всё время, всё время они спорили. Толковали о поэзии, о знакомых, о политике. У неё тогда были радикальные взгляды. И ничего-то не замечали кругом. Разве что она вдруг замрёт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 а они, рухнув в кресло, долго давились хохотом, не выдерживали, прыскали ни с того ни с сего. Брайткопф, предполагалось, не слышал. А на утро она уже снова порхала перед домом, как трясогузочка. «Э-э, да тут от нее письмо!» Синий конверт, ее рука. И нельзя его не прочесть. Снова встреча, сулящая муку. Прочесть её письмо стоит бездны усилий. Как божественно, что она его повидала. Она должна ему это сказать. И всё. А он расстроился, разозлился. И зачем она ему написала? После всех его рассуждений, словно удар под дых, почему же она, наконец, не оставит его в покое?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 Письмо, чтобы оно попало к нему в шесть часов, она написала, едва он вышел из комнаты, запечатала, наклеила марку, кого-то посылала на почту, очень, как говорится, похоже на нее. Она расстроилась из-за его визита, нахлынули разные чувства —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 Им было лестно именно в нём прозревать недостаток мужественности, некую заковыку. Возможно, весь секрет его в том, что он, такая книжная душа, не может, заглянув к вам на минутку, не поддеть книжку на столе. Он и сейчас читал, пустив по полу шнурки. Или в том, что он джентльмен. Это видно потому, как он выбивает трубку, и, конечно, по его обращению с женщинами. Ей-богу! Прелестно немножко смешно, до чего легко иная девица, без капли соображения, умеет его обвести вокруг пальца, но себе же на голову. То есть, хоть он и покладист, и благодаря веселости нрава и приличному воспитанию, приятен в обхождении, но до известных границ. Она что-то скажет, и нет-нет, он ее видит насквозь.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 Он стянул ботинки, вывернул карманы, вслед за перочинным ножиком выпорхнула фотография Дейзи на веранде. Дейзи вся в белом, с фукстерьером на коленях. Прелестная, смуглая, лучший ее снимок. Все, в конце концов, получилось так натурально. Натуральнее гораздо, чем было с Клариссой.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 а всего двадцать четыре года и двое детей. М-да. М-да, в его возрасте угодить в такую историю. Он среди ночи просыпается в холодном поту. Предположим, они поженятся. Ему-то, скажем, будет прекрасно. Ну а она? Миссис Бёрджес. Она вполне ничего и не сплетница,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 В один прекрасный день она станет вдовою с прошлым и будет влачить жалкое существование в захолустье и, чего доброго, пустится во все тяжкие. «Вы сами знаете», — сказала миссис Бёрджес, «ну этих, наштукатуренных». Но Питер Уолш только отмахнулся. Он пока не собирается умирать. Впрочем, пусть решает сама.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 Поехать бы в Оксфорд, порыться в каталогах бодлианской библиотеки. И напрасно смуглая, ненаглядно хорошенькая девочка бежала к краю террасы, напрасно махала руками, напрасно кричала, что ей все равно, все равно, пусть осуждают. Она о нем бог знает какого мнения. И вот этот безупречный джентльмен, дивный, прекрасный, возраст для нее не играет абсолютно никакой роли, шлепая в носках по гостиничному номеру в Блумсбери, бреется, умывается, и, покуда он берет в руки кружку, складывает бритву, мысль гуляет по каталогам бодлианской и докапывается до кое-каких мелочей, которые его занимают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 Тонкость женской дружбы, женскую верность и храбрость, величие в любви, которая, хоть имеет свои издержки, ненаглядно хорошенькая личика темнела поверх конвертов. Есть прелестный цветок, украшающий нашу судьбу. А вот ведь не мог он решиться на окончательный шаг и вечно он склонен к оглядке. Клариса в нём что-то навсегда покалечила. Легко устает от немой преданности, ищет рассеяние. Хотя сам с ума бы сошёл, если б Дейзи влюбилась в другого. Просто с ума бы сошёл. Ведь он ревнив, непристойно ревнив по природе. Какая мука! Да, оно где ножик? Часы? Печатка?»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 Оно прорвалось за столиком, где сидели Моррисы, когда мистер Уолш, завершая обед, произнес «Груши Берре». Отчего произнес он это так скромно и вместе с тем твердо, с видом человека дисциплинированного и сознающего свои неотъемлемые права,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 Моррисы откланивались, но они еще увидятся непременно. Он пойдет на Кларисин прием. Ведь надо спросить у Ричарда, что они затевают в Индии, консервативные олухи. И что дают в театрах, в концертах. Ах, и еще сплетни, сплетни. Да, душа человеческая, думал он, наша я. Прячется, словно рыба в пучине морской, снует там во мгле, огибая гигантские водоросли, промчится по солнечной высветленной полосе и снова во тьму, пустую, густую, холодную. А то вдруг взметнется вверх, разрезвится на прохваченных ветром волнах. Просто необходимость какая-то встрепенуться, встряхнуться, зажечься, поболтать, поболтать что правительство намеревается, Ричард Дэллоуэй уж, конечно, осведомлён, предпринять относительно Индии. К вечеру стало душно. Мальчишки-газетчики разносили в плакатах красным и крупным шрифтом возвещаемую жару, и потому перед гостиницей выставили плетёные кресла, и там сидели, курили, потягивали вино сел в плетённое кресло и питрулш. День. Лондонский день можно было подумать, едва начинался. Как женщина, сбросив затропезное платье и беленький фартучек, надевает синие жемчуга, всё плотнее день сменял на дымчатое, наряжался к вечеру. И с блаженным выдохом женщины, скидывающей надоевшую юбку, день скидывал пыль.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 ибо после прошлого наезда Питера Уолша в Англию свершилась Великая Революция — введение летнего времени. Длинный вечер был ему вновь волнующее переживание. Когда мимо идут юнцы с портфелями, наслаждаясь свободой и втайне ликуя от того, что ступают по прославленному тротуару, дешевый несколько и показной, если хотите, но все же восторг пылает на лицах. И одеты все хорошо, телесного цвета чулки, прелестные туфли. Впереди блаженных два часа в кинематографе.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 но до того цельное законченное что навеки останется на горизонте белокаменно высокая как маяк отмечающий пройденный этап увлекательной и долгой долгой дороги это и нескончаемый он ощупал в кармане медяк купить газеты и выяснить чем там закончилось у сурея с Йоркширом. он так тысячу раз вынимал медяк опять сурей проиграл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 Но вдобавок светились окна, и оттуда неслись фортепьянные ноты и взвои граммофона. И там пряталась радость, и то и дело она обнаруживалась, когда в незавешенном окне, в окне взгляд различал застолье, кружение пар, увлечённых беседой мужчин и женщин, а служанки рассеянно поглядывали с подоконников, своеобразный их знак, что все дела переделаны, и сушились на планках чулки, и кое-где были кактусы и попугаи. Загадочная, восхитительная, бесценная жизнь. А на площади, куда оскользили стремительно, чтоб тотчас исчезнуть за поворотом такси, толклись влюбленные и в обнимку прятались под лиственный ливень. И так это было трогательно, так они были сосредоточены тихи, что хотелось скорее прошмыгнуть мимо, чтоб своим нечестивым присутствием не разрушить священного действа. И это тоже было славно. Но дальше, дальше, под яркость и жаркость огней. Плащ на нём развивался, и он шёл своей неописуемой, странно летящей походкой, слегка подавшись вперёд, заложив руки за спину, глядя всё ещё по Ястребиному, он шёл по Лондону, шёл к Вестминстеру, глядя по сторонам. Все, что ли, сегодня собрались в гости?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 кастрюль, дуршлагов, сковородок, заливных цыплят, мороженец, срезанных хлебных корок, лимонов, супниц, форм для пудинга, которые, как посудомойки, не лезли из кожи, все сваливались на нее, загромождали стол, стулья, а огонь ревел, пылал, глаза резало электричество и к ужину еще не накрыли. Так что, само собой,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 Сёмга, миссис Уокер знала, как всегда, не очень-то удалась. Она вечно нервничает из-за десерта, а сёмгу оставляет на Дженни. Вот сёмга вечно и не удаётся. Но одна дама со светлыми волосами и вся в серебре сказала, Люси передала, когда внесли сёмгу, «Неужели сами готовили?» Всё-таки Сёмга огорчала миссис Уокер, пока она двигала блюдо убавляла и прибавляла огонь. столовые захохотали. Вот голос, один, опять хохот. Это господа веселятся, когда дамы ушли. А тут вбежала Люси, такайская. Мистер Дэллоуэй посылал за такайским, за лучшим, королевским, такайским. Его несли по кухне. Люси через плечо сообщала, какая хорошенькая мисс Элизабет. Просто душечка, глаз не оторвешь. В розовом платье и в бусах, которые ей мистер Дэлуэй подарил. Дженни пусть не забудет песика, Фоксика мисс Элизабет. Он кусачий его заперли, и мисс Элизабет говорит, а вдруг он попросится. Пусть Дженни не забудет песика.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 и миссис барнет поглаживая меха распоправляла испанские шали прибирала на туалетном столике и она отлично разбиралась несмотря на миха и узоры кто настоящая леди кто нет милая старушка сказала леди лавджой поднимаясь по лестнице еще кларисина няня но вот леди лавджой вся подобралась «Леди Лавджой и мисс Лавджой», — сказала она мистеру Уилкинсу, которого нанимали для приемов. У него прекрасно это получалось, когда он склонялся и распрямлялся, склонялся и распрямлялся и возвещал с безупречным бесстрастием. «Леди и мисс Лавджой». «Сэр Джон и леди Нидем». «Мисс Уэлт».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 Лорд Лексем вот что сказал. Его жена не захотела надеть меховую накидку, потому что, дорогая моя, все вы одним миром мазаны. А ведь леди Лексем под восемьдесят. В общем, просто умилительно. Такие нежности у старичков. И она была всегда очень привязана к старому лорду Лексему. И она считала, что ее прием — важная вещь. Ей просто нестерпимо было думать, что всё идёт не так и ничего не получится. Да что угодно, любой ужас бы лучше, только бы они не толклись бессмысленно и не подпирали бы стен, как это Элли Хендерсон, которая даже не даёт себе труда хотя бы прямо держаться. Жёлтый занавес со всеми птицами рая вздулся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 потому что приглашение на Кларисин прием пришло в последнюю минуту. У нее было такое чувство, что Клариса в этом году не хотела ее приглашать. Да и зачем ей ее приглашать? В сущности, никаких оснований, только общие воспоминания детства. Положим они кузины. Но жизнь, конечно, их развела. У Кларисы столько знакомых, а для нее событие пойти на прием. Так приятно посмотреть на красивое платье. Неужели это Элизабет, совсем взрослая, с модной прической, в розовом платье? Ей же еще 18 нет. Очень, очень хороша. Но теперь, кажется, уже не принято, как когда-то в первый раз выезжать в белом платье. Надо все-все запомнить, чтобы рассказать Эдит. На девушках платья были прямые, в обтяжку, юбки намного выше щиколоток. «Мало кому идёт», — решила она. Элли Хендерсон плохо видела, и она вытягивала шею. И она-то, в общем, даже не огорчалась из-за того, что ни с кем слова сказать, она почти никого не знала, ведь и смотреть было интересно. Такие люди, верно политики, друзья Ричарда Деллоуэя. Но Ричард сам решил, что нельзя оставлять бедняжку весь вечер одну. «Ну как, Элли? Как она, жизнь?» — спросил он своим добродушным тоном. И Элли Хендерсон встрепенулась, покраснела и, очень-очень тронутая его вниманием, сказала, что на многих жара действует гораздо сильнее, чем холод. «Да, действительно», — сказал Ричард Эллоуэй. «Да». Что еще тут можно было сказать? «Здравствуй, Ричард», — сказал кто-то, беря его под руку. И, господи, это оказался старина Питер, старина Питер Уолш. Он был страшно рад его видеть, просто ужасно рад его видеть. Он ничуть не изменился. И они ушли вместе, они пересекали гостиную, похлопывая друг друга по спине, будто давно не виделись, — думала Элли Хендерсон, глядя им вслед. И, конечно, она уже где-то встречала этого человека. Высокий, немолодой, глаза красивые, волосы темные, в очках, напоминает Джона бароуза Эдит его знает, конечно. Снова вздулся со взмахами райских крыл занавес, и Кларисса увидела, она увидела, как Ральф Лайен отбивает его рукой, не прерывая разговора. Значит, не провал, никакой не провал. Все получится, прием получится. Началось, пошло, но пока надо быть начеку, стоять тут. Гости, кажется, валят валом.